Глава 29. «Нет, мы не рассказали ничего о вас дракону, госпожа Альона», — воскликнула Витания, как только увидела меня. «Мы с ним даже не разговаривали, спрятались, как только он приехал, а потом убежали. Нас никто не нашел, ну, кроме Синары». Интересно, что девушки не удивились, увидев меня в образе пожилой леди. Похоже, Сенара их подготовила. Дальше стало ясно, что сёстры-охотницы считают меня чуть ли не второй мамой, Они были готовы служить мне верой и правдой, в чем тут же принялись клясться. Да уж, ситуация. Конечно, преданность — это хорошо, но такое отношение девушек было скорее обременительно. Я и в сыновьях с малых лет воспитывала в первую очередь самостоятельность и умение позаботиться о себе, и теперь даже немного растерялась. Ладно, справлюсь. Как выяснилось, дракон, который явился в обитель богини-матери, был тем самым, кто стер нам память. Ортис, жених Альдинаиры, долго беседовал с настоятельницей, а также с целительницей и покинул обитель богини-матери в не самом лучшем расположении духа. Синара приехала аккурат после этого и обнаружила сестер, которые шли по дороге в сторону столицы как раз вовремя, чтобы забрать их с собой. Я мысленно поблагодарила всех местных богов, что так удачно сложилось. На этом я решила драконью тему закрыть и занялась делами насущными. Сенара сняла для нас комнаты в доме обедневшей вдовы. Это жилье располагалось недалеко от центра, и при желании до Ратушной площади можно было дойти пешком, за полчаса примерно. По местным меркам такое жилье досталось нам за умеренную плату. Хозяйку подкупила, что жить будут одни женщины, а еще Сенара пообещала кое-что отремонтировать, применяя свои магические способности. В который раз я посетовала на то, что мне могла достаться и более прикладная магия, чем запрещенная ментальная, которую даже в переговорах применить нельзя, чтобы не рисковать быть арестованной. Я одобрила выбор Синары. Комнаты были меблированы, что важно, в доме имелся водопровод, и у нас была отдельная ванная комната и даже кухня. Также имелись такие мелочи, как постельные принадлежности и полотенца. Не стоило забывать, что на покупку пришлось бы потратиться. С девушками мы общались до поздней ночи, обсуждали планы, их роли и новые обязанности. Ещё мы, разумеется, позаботились о новых документах и некоторых изменениях во внешности. Я хотела, чтобы сестры охотницы уже завтра посмотрели на место будущей кофейни, и Синара начала вводить их в курс дела. У меня были идеи, как найти применение их талантам, но не следовало забывать, что девушкам нужно в короткое время освоить много новых навыков начиная от очевидных, как варить кофе и создавать кофейные коктейли, и продолжая овладением искусством продаж, обслуживание гостей кофейни и даже самыми элементарными правилами этикета. И тут мои мысли приняли неожиданный оборот. Если вначале я собиралась поговорить с сестрами Авентис так, чтобы они точно не захотели работать со мной, то теперь была настроена выполнить просьбу Астера. Я так и быть найму Бьярику и Милану, Пусть обучат моих девочек навыкам обращения со столовыми приборами, правильной манере речи и тому, как отличить богатого господина от лорда-аристократа. Ведь тут столько нюансов. За пару вечеров не усвоишь, какому титулу какое обращение присуще и как низко кланяться тому или иному гостю. Конечно, проще было бы нанять уже опытных подавальщиц, уже имеющих необходимые знания но, во-первых, я уже приняла на себя ответственность за девчонок, а, во-вторых, собиралась ввести такую систему обслуживания, что подавальщиц все равно пришлось бы обучать. Зачастую сделать это с нуля проще, чем переучивать тех, кто уже имеет опыт. Тщательно все обдумав, я начала с того, что написала на магической бумаге текст клятвы. Клятва была о том, что, принёсшей ее, обязуется не разглашать третьим лицам никаких моих секретов без моего разрешения и будет выполнять мои распоряжения в рамках своих обязанностей, список коих я тоже прилагала. С этими двумя бумагами я отправилась на встречу с господином Авентисом, что состоялось в его ресторане в кабинете. Астер был человеком дела, поэтому и Бьярика, и Милана тоже присутствовали, сидели на диване и даже не пытались скрыть неудовольствие на лицах. Неудовольствие это было направлено на меня. Похоже, папочка уже успела обрадовать дочек карьерными перспективами. Интересно, а что думает по поводу инициативы супруга мать девочек? Леди по рождению, она должна быть в ужасе. Вручив Астеру документы, я с милой улыбкой сообщила, что нанимать его дочерей будут только на описанных в них условиях, никак иначе. Сёстры Авентис явно заинтересовались, но ничего не спросили. «Хм, hmm, ресторатор очень внимательно прочитал документы. Очень интересно. Мои работники тоже приносят клятвы, но они, скажем так, более стандартные. Такие, как «не воровать», «не обманывать», «не причинять вреда». А список трудовых обязанностей, которые вы указываете, «Хм, hmm. какое прелюбопытное название. Должностная инструкция. Мне нравится». «Я со всеми своими работниками заключаю трудовой контракт», — пояснила я, «а должностная инструкция защищает не только работодателя, но и работника от, скажем так, нетрудовых отношений». К его чести господин Авентис сразу понял, что я имею в виду, и не стал переспрашивать. «Подписывайте», — велел он, поманив дочерей к столу. Похоже, их мнением по поводу происходящего интересоваться он не собирался. Это не устраивало уже меня. И, кстати, вызывало подозрение. Он вот так просто отдает своих красавиц в работнице ко вчерашней незнакомке? Что тут не так? «Я хотела бы поговорить с вашими дочерями, прежде чем они поставят подписи», — мягко произнесла я. «Если это возможно наедине». Укрепляя мои подозрения в том, что дело нечисто, Астер просто согласился. Он коротко кивнул и вышел из собственного кабинета, оставив меня с сестрами. Едва за отцом закрылась дверь, как Бьярика поднялась с дивана и подошла к столу, где лежали мои документы. Вчиталась и подняла на меня потрясённый взгляд. «Я не собираюсь вас ни к чему принуждать», — сообщила я. «Если вы не хотите работать, просто скажите об этом». «Вашему отцу я все объясню». «Но мы не можем», — начала была Милана, но Бьярика ее перебила, спросив. «Тут написано Альона Калинина. Вас зовут Альона?» «Да, Бьярика», — ответила я, глядя ей в глаза. Девушка схватила ручку и поставила размашистую подпись под текстом клятвы. «Мы согласны на все, что вы скажете», — заявила она и протянула ручку сестре. Та тоже расписалась, бросив на меня потрясённый взгляд.